Третья. А, кстати, меня кое-что интересует. Ты сам, Нейт? Приняв молчание мальчика за согласие, Ксио протянул вперёд обе руки и продолжил. Познавший радугу песнопевец пожухлой травы, выжилавший пустоты песнопевец ночи, молящийся о сумеречные сумеречной песнопевице, пробудившийся из пустоты истина алая песнопевица. Ты ведь понимаешь, кто такие эти четверо? С вынутыми из чёрной роба руками он выглядел, будто родитель, подзывающий к себе ребёнка. Четверо. это мысленно повторил слово Ксео. Познавший радугу песнопевец пожухлой травы – это господин Ксенс. В пустоты песнопевец ночи – никто иной, как сам Ксео. Молящаяся о рассвете сумеречная песнопевица – это, очевидно, моя мама, Ева Мари. Пробудившаяся из пустоты истина алая песнопевица – это... верно. Клюэль Сафинет. Все эти четверо, включая её, владеют собственным цветом. И это означает не просто цвет песнопений, а то, что они знают собственную мелодию и способны призывать собственный звук. Именно поэтому только у этих четверых есть мантры. «Ну и что с того?» «Скажи, Нейт, песнопением какого же цвета хочешь стать ты?» Спросил Ксео, и так театрально склонил голову на бок, что и младенцу стал бы ясен весово слов. «Можешь называть это своего рода качеством?» Цвет ночи – это всего лишь цвет песнопений, но не твое качество. Цвет ночи – это качество Ксео, то есть мое. И в то же время сумерки, которые представляют собой начало ночи, принадлежат только Еве-Марии, а не тебе. Фразы Ксео были неясными и абстрактными, но несмотря на это, они были подобны самым острым звериным клыкам. Истинный дух цвета ночи – Армадеус, ты должен гордиться тем, что сумела наследовать его ораторию от Евы-Марии и исполнить ее. Но ты до сих пор ни разу не смог исполнить высшую благородную арию в одиночку. Рядом с тобой всегда была Клюэль. Всё правильно. Именно потому, что она была рядом и поддерживала меня, я сумел зайти так далеко. В этом же нет ничего плохого. Тут стоит говорить не о «хорошо» или «плохо», а о «к счастью то» или «к несчастью». Итак, что ты сможешь сделать в одиночку, когда Клюэль не станет? Ты хочешь сказать, что Клюэль исчезнет? Работа Софии Овклельнет закончится, если будет призвана Миквикс. Тогда она потеряет и чувства, и воспоминания, а потом исчезнет. Ты не слышишь её шагов? Она ведь выбрала свой собственный путь. Но в этом и проблема. Если она коснётся чешуи, пока пробуждение Миквикс не завершено, то в худшем случае... Я не понимаю, о чём ты говоришь. Расписание изменилось. Похоже, что если я не заберу чешую Миквы как можно скорее, то случится беда. В голосе Ксио не чувствовалось нетерпение, но вот на его лице проявилось нечто, которое можно было назвать волнением. «То есть, если я смогу сейчас помешать ему, то... не пущу!» Выставив правую руку в сторону, Нейт преградил путь, готовым уже сдвинуться с места чёрному монаху. «Ты не позволишь мне помешать бою Ксенса и Фалмы?» «Господин Ксенс пообещал, что защитит чешую Микве!» «Поэтому я сдержу Ксио здесь!» Если смогу таким способом защитить Клюэль, то отдам всё, чтобы от не потребовалось. Ясно. Значит, крик маленькой пташки, укрывающей крыльями мир, пока не достиг тебя. По абсолютно затихшему коридору вдруг пронёсся порыв ветра... Нет, это был не ветер, а не имеющий запаха, цвета и формы прозрачный поток. В памяти на это ещё было свежо воспоминание о том, как такие же волны текли по всему саду села Волны, проходящие через сад Сэла... Это отголоски силы давнего столкновения двух воплощений закона и воли. Сейчас именно эта сила поддерживает песнопение. Она и есть катализатор песнопения пустоты. Чёрная роба Ксео тихо шуршала, качаемая этими неясными волнами. «Нейт, у тебя ведь больше нет катализаторов. Мне кажется, что ты не пошёл на арену и остался здесь как раз потому, что не можешь исполнить песнопение цвета ночи без них». Мальчик не мог ничем ответить. Сказанное Ксео было очевидным фактом — Нейт сбежал из сада села оставив там украденные пустотником катализаторы. «Всё так, но...» — проговорил Нейт, пристально всматриваясь появившееся за спиной у Ксио из которого возникало призванное существо пустоты. Это был пустотник, существо, не обладавшее ни особыми способами атаки, ни методами самозащиты, но открывающее при исчезновении огромный канал, который поглощил окружающие призванные песнопениями объекты. «Я тут подумал...» «Это же так замечательно, что у тебя есть это существо!» Не спуская взгляда с Пустотника, Нейт покрепче жал кулаки. Он отказался от возможности сбежать и просто упрямо стоял на одном месте. Ксео недоверчиво сощурился. «Замечательно. Что ты хочешь этим сказать?» «Это ведь такой шанс!» Ещё не закончив фразу, Нейт ринулся к Пустотнику. Тело призванного существа было почти полностью невидимым, У него не было запаха, оно не отбрасывало тени. Правильно оценить расстояние было невозможно, поэтому мальчик бежал вперёд, полагаясь лишь на своё чутьё. Он занёс кулак для удара, целясь в особенно выделяющееся искривление пространства. В тот момент, когда Нейт уловил искажение пространства прямо перед собой, его спина ощутила чудовищный вес, пустотник чуть ли не подая повалился на него. Призванное существо было во много раз тяжелее Нейта, Спина, плечи и коленки мальчика одновременно заскрежетали. «Хорошее дитя. Вот так его и держи!» Похвалил своё призванное существо чёрный монах, проходя мимо. «Куда это ты собрался?» Едва-едва выдавил из себя голос Нейт, глядя прямо на пустотника. «На арену. Подожди меня здесь, Нейт. Нет, не позволю!» В таком состоянии? Ксио даже не стал оборачиваться, поэтому Нейт сам повернул голову и крикнул ему в спину. «Как раз благодаря такому состоянию у меня есть шанс!» «Ха?» Когда певчий обернулся, мальчик показал ему то, что до сих пор крепко сжимал в кулаке. В его ладони лежал маленький чёрный осколок. Для побега из сада Сэлла Нейт в качестве катализатора воспользовался копьём чёрного рыцаря. Сейчас мальчик держал обломок с его острия. Поскольку оно уже было использовано для песнопения, призвать им какое-то сильное существо было невозможно. Но вот с изгнанием призванного существа обратной песни никаких проблем не было. Для использования обратной песни требовалось коснуться противника, но в бою, например, с Саламандрой, чье тело было невероятно горячим, или Мантикорой, обладающей острыми когтями и клыками, сделать это было непросто. Однако на мальчика напал пустотник, способный лишь навалиться на противника, поэтому на это оставалось лишь коснуться призванного существа. Каким бы невидимым пустотник ни был, в нынешнем положении мальчику не нужно было его искать. Поэтому Нейт уставился прямо на своего противника, а затем со всей силы ударил его кулаком. Носис, Возврат!» Послышался звук, похожий на треск стекла, а вслед за ним по коридору прокатился звон, будто это стекло разбилось. Воронка из частиц света постепенно собралась в одной точке, это был признак исчезновения призванного существа. «Нет, ещё не всё!» Главное свойство пустотника заключалось в открытии канала в момент исчезновения. Несколько световых следов сформировали вращающуюся спираль. Это был канал песнопения пустоты. Пока этот канал открыт, наш мир связан с садом села А значит... Нейд закрыл глаза и засунул руку в открывающиеся врата. Но где они, где? Канал исчез мгновение ока. Нейд вынул руку из него почти в тот же момент, что и засунул. Это действие не заняло у него и секунды. Нейд, что ты? Вот чего я хотел! Мальчик протянул вперёд покрасневшую и распухшую за отдачи обратной песни руку. Как только он раскрыл ладонь, на пол посыпалось множество вещей цвета ночи. Чёрные краски, чёрные жемчужины, кусочки обсидиана. Все те катализаторы, которые Ксео украла, и оставил позади в саду села. «Понятно. Так ты воспользовался особенностями пустотников. Не думал, что ты заберёшь катализаторы из сада села через такой канал». Ксео некоторое время разглядывал упавшие на пол катализаторы дрожащим взглядом. В его влажных глазах смешались одновременно восхищение и грусть. «Встречи между людьми и правда очень загадочные. Возможно, если бы ты встретился не с Клюэль, а наоборот со мной, то мы бы не стали вот так противостоять друг другу, а наши отношения были бы намного-намного более замечательными». Опустив глаза, проговорил Певчий. С его губ сорвался самый тяжелый и долгий вздох, какой только видел Нейт. «Но тут, конечно, уже ничего не поделать. Раз ты сам принял такое решение...» Мне остаётся только согласиться с ним. Жаль, что приходится возлагать на Фалмо задачу получения чешуи Миквы. Господин Ксенс пообещал не отдавать чешуи Миквы, но разве не он сам говорил, что не может победить соперника, с которым не справился даже не Сирис? Да, господин Ксенс сам это признал, но... Сдержав готовые вот-вот вырваться слова, Нейт решил оставить их лишь у себя в мыслях. «Ну что? Наверное, уже пора начинать?» произнёс Ксео. Галядик куда-то в неизвяз, на стене в сторону арены и резко замолчал. Часть 4. Символами красных песнопений считались пламя и кровь. Обычно в качестве красных катализаторов использовались краски, а на дуэлях часто применили огонь. Одной из особенностей этого цвета песнопений было множество агрессивных призванных существ, владеющих огнём или обладающих внутренним жаром, и поэтому многие считали красный наиболее подходящим для сражений цветом. Существовало два считающихся стандартными способами противодействия. Первый — тоже воспользоваться красными песнопениями, а второй — применить цвет, противоположный красному, синий. Ксенс выбрал второй вариант. В раке он скрытно держал соответствующий катализатор. Но даже несмотря на то, что он внимательно следил за тем, когда же Фалма исполнит свои песнопения, ему всё равно не удалось уловить этот момент. «Ксенс, ты ведь обожжёшься, если будешь ворон считать?» Не успел Ксенс глазом моргнуть. Как к нему приблизилась красная, напоминающая по цвету свежую кровь и кажущаяся какой-то искусственная стена пламени. Синяя брошь в его руке засияла. «Успей!» Одновременно с похожим на молитву беззвучным криком Певчий бросил синее украшение на землю. Из нарисовавшегося вокруг него светящегося ультрамаринового цветом канала вырвался, похожий на фонтан, столб воды. Водяная завеса отделила ксин от огня в самый последний момент... Издавая шипящие звуки, две стены, красная и синяя, взаимно уничтожились и превратились в водяной пар. Но прежде чем Ксинс успел облегчённо выдохнуть, ему на глаза попался гигантский магмовый голем, уже занёсший массивную руку для удара. «Он что, притался за огненной стеной?» На мгновение пёвчему пришла в голову мысль исполнить какое-то песнопение, но он тут же отбросил её, так как попросту не мог успеть это сделать, и отпрыгнул назад. Громадная рука цвета лавы обрушилась то место, где он только что стоял. От силы удара по земле поползли трещины. «Кейнес! Песня Красного!» Выбрав из всех спрятанных в куртке катализаторов искусственный рубин, Ксин швырнул его в магмового голема. Едва драгоценный камень коснулся каменного гиганта, как из него излился свет песнопения. Из сверкающего канала, возникшего над массивным големом, по размерам превышающего человека почти вдвое, Появился точно такой же магмовый голем. Два гиганта сцепились друг с другом, заставляя землю дрожить от ударов. Они яростно боролись, стараясь держать друг друга, но потом перестали двигаться. Исчерпав все свои силы, два голема одновременно исчезли. «Похоже, ты как-то справился». Подняв голову, проговорила опиравшаяся на стену девушка. «Знаешь, не Сириса я испытывала точно так же». «И как?» «Без проблем». Он расправился с такой мелочью, даже не сдвинувшись с места. По сравнению с ним, ты какой-то неуклюжий. К сожалению, тут не возразить нечем. Согласился Ксинс, пристально наблюдая за движениями противника. Шанте предупредила его. «Фалма исполняет красные песнопения на сверхвысокой скорости, пользуясь в качестве катализатора собственной кровью. Уловить этот момент зрением почти невозможно. Поэтому он пришёл на арену, готовым к такому». Если бы у него не оказалось этих сведений, исход боя, возможно, уже был бы определён. Но в конце концов ты стал известен совсем не потому, что обладаешь какой-то особенной силой. Ты не участвуешь в матчах Колизеи, и опыта дуэли у тебя нет, так что нет смысла ждать от тебя чего-то такого. Мне снова ничем ответить. Скажи, тебя это не раздражает? Что? Девушка медленно оторвалась от стены. Она была полностью обнажена и как будто выставляла напоказ показ покрывавшие её тело раны из которых до сих пор сочилась кровь. Ты ведь лучший певчий нашего мира. Радужный певчий, а тебя отчитывает девушка младше тебя, и при этом ты даже не пытаешься возражать или искать оправдания. Тебя это не раздражает? Сложный вопрос. На лице у Ксинца не проявилось ничего, но вот в его голосе слышалась горькая усмешка. Думаю, это потому, что я не слишком-то привязан к прозвищу «Радужный певчий». Тогда как же стоит тебя называть? Пожухлые травы. Вложив руки в карманы куртки, Ксин слабо улыбнулся. Он был похож на ребёнка, готового загадать свою самую лучшую загадку. «Песнопевец пожухлой травы. Красиво, не правда ли?» «Совпадение, да?» «Ксио говорил мне что-то похожее». «Он называл тебя «познавшим радугу песнопевцем пожухлой травы». Девушка подняла тонкую, будто засохшая ветка руку и указала пальцем вперёд, но не на самого Ксинца, а на его куртку». Ты сильно дорожишь этой курткой? у радужный певчий наверняка может купить себе сколько угодно понравившихся вещиц. К сожалению, даже если где-то продают такие же, смысл в них будет другим. Из-за Ева-Мари? В словах Фалмы появилась отсутствовавшая прежде колючесть. Ксио говорил мне, что в нашем мире появилось трое певчих, каких не ожидали увидеть даже создавшие песнопения настройщики. Один из них сам Ксио, один ты, а третья — девушка по имени Ева-Мари. «А ещё он рассказал мне, что вы с ней были знакомы». Наступила тишина. Молчание было слишком коротким для того, чтобы воспринимать его за отрицание, и слишком долгим для согласия. И вот девушка заговорила вновь. «Ксенс. Следующее существо будет немного посильней». С её покрытого кровавыми пятнами тело упало капля красного катализатора, из запятнавших землю красных брызгов возникли бесчисленные световые нити, которые приплелись друг с другом и сформировали багровый канал. Фалма молча рассматривала его несколько секунд, а потом занесла правую руку над ним. В тот же миг канал, который был не больше метров в диаметре, резко расширился почти в 10 раз. Гаруда — тот, чья кровь кипит. Первая из на земле кольца, словно пытаясь распахнуть врата, вырвалась гигантская багровая лапа. Первыми появились две гигантские, никак не меньше десяти метров и мощные, словно у льва, лапы, потом два крыла. Красная, словно покрытая кровью, поверхность тела существа грязно блестела и испускала пар, будто горела изнутри. Вслед за лапами и крыльями из канала возникло и всё остальное тело багрового дракона. «Вернёмся к нашему разговору». Безразличным голосом проговорила Фалма, не обращая никакого внимания на поднявшегося земли дракона. «Ты знаком с Евомари?» «Мы были одноклассниками». «Но она умерла, верно?» «Да. Её больше нет в этом мире». «Понятно». Фолома ничуть не изменилась в лице, но её голос стал немного менее ясным. «Знаешь, я уверена, что она счастлива, ведь кто-то всё время думает о ней. Я не имею в виду ничего плохого, просто очень завидую и всё». Безвольно опустив руки, пробормотала девушка. на именно поэтому я хочу кое в чем убедиться». Её лицо приняло торжественное выражение, больше подходящее не человеку, который вышел на арену Колизея, а принцессе, принимавшей гостей в замке Филуна. Я хочу убедиться, действительно ли твои радужные песнопения являются тем цветом радуги, на который я так надеялась.